Вся обстановка каюты состояла из кровати, рабочего кресла, которое могло при необходимости превращаться в кокон имитатора прозрачного пузыря-бара, связанного с камбузом линии доставки, и кристалла макроинформера, росшего из стены напротив кресла. В дальнем углу материализовалась фигура Дианы. "Ты всё слышала", сказал я. "Будь добра, обеспечить сервис повышенному разряду". Не беспокойся, всё уже готово. Я не сомневался, но должен же мужчина показать, кто в доме хозяин. К тому же, я тебя давно не видел и успел соскучиться. Ты видел меня в рубке 2 минуты назад. Одно дело в рубке и совсем другое у себя в гостях. Я могла бы поспорить насчёт того, кто у кого в гостях, улыбнулась Диана. Но не буду. Раз уж кэт велела тебя беречь, Ты просто прелесть, детка. Будь настоящие девушки такие же чуткие и заботливые, как искусственные. Я женился бы сразу по достижении совершеннолетия, причём сразу на троих не меньше, а не болтался до сих пор холостяком. Ну, если бы настоящие девушки могли удовлетворять все твои высказанные и невысказанные желания, зачастую ужасно глупые, и заботиться о тебе, используя на это 1% своей энергии и внимания, А 99% времени заниматься более интересными делами, в том числе встречаться с другими мужчинами. Я думаю, они были бы куда добрее. В данную минуту, например, я разговариваю с тобой и одновременно утешаю Рика. Малыш немного расстроен тем, что не может попасть на тихую немедленно. Я сейчас делаю ему тонизирующий массаж. Ты испорченная девчонка. Флиртуешь с другим парнем. И даже не стесняешься признаваться. За это я заставлю тебя нянчиться со мной весь день. Я больной, несчастный, переутомлённый работой. Меня надо пожалеть. Буду жалеть, пообещала Диана. А почему ты до сих пор не загрузил свежие личные настройки? Неужели у тебя появились от меня какие-то секреты? Просто забыл, с похватился я, поднялся с постели и закинул в приёмник мокрый информер. свой альтер-эго, уже настроенный мной заранее на выдачу полных сведений о владельце. КИБ в отделе и других подобных местах достаточно минимального объёма информации о клиенте: привычки, вкусы, предпочтения и так далее. А личный секретарь, каковым для меня являлась Люси Элидиана, которая в походе работает в таком тесном взаимодействии с любым из нас, что фактически живёт с нами одной жизнью. Другое дело Им надо знать всё. Знаешь, ты права, признался я. Маленький секретик у меня есть, и я хочу, чтобы ты узнала о нём до того, как я лягу спать. Люси подготовила для тебя всю необходимую информацию. Попробуй разобраться. А сейчас покажи какой-нибудь фильм из истории освоения космоса. Первый этап великого расселения, к примеру. Побыть мне с тобой. Спросила Диана, превратив в экран одну из стен каюты. Не нужно. А не то я начну плакаться тебе в жилетку. Ты ведь уже наверняка в курсе того, что Кэт и в очередной раз дала мне отворот поворот. Конечно, в курсе. Диана слегка нахмурилась. Я знал, что она беспокоится по поводу постоянных резких перепадов настроения у Кэт и её склонности к одиночеству, и считает, что ей лучше со мной, чем без меня. Тебе не кажется, что после стольких лет знакомства вам следовало бы хоть каким-то образом упорядочить свои отношения и перевести их в более спокойное русло? Мне это да. Но попробуй-ка убедить в этом её. Я снова лёгся на кровать. Самое обидное, что она в такие периоды вообще перестаёт обращать внимание на меня и чем я занимаюсь. Похоже, даже ни капли не ревнует, если я обидевшись, связываюсь с другой девушкой. А я такое делал, чего ж, грешен. Но ей абсолютно всё равно, словно я перестаю для неё существовать, а после даже ни разу не напомнил об этом, как будто ничего такого и не было. Многие мужчины дорого бы дали за возможность изменять направо и налево без всяких вредных для себя последствий, заметила Диана. Она мне не жена, огрызнулся я. И никаких взаимных обязательств мы на себя не брали. Но у неё-то не было другого мужчины с момента вашей встречи. Она это даже не скрывает, иначе бы я и не сказал о тебе. Просто никто, кроме меня, не хочет иметь дело с такой злючкой. Согласно моим данным, на самом деле ты так не думаешь. С ноткой превосходства в голосе сказала Диана. У тебя не раз возникали опасения, что она найдёт себе другого, а ещё тебе бывало стыдно за свои измены. Ещё чего? Ни капельки. И главным образом потому, что ты чаще всего делал это с единственной целью вывести Кэт из себя, закончила Диана и добавила: Если хочешь знать моё мнение, наладить отношения вы можете только в перерывах между экспедициями, а вероятность изменения нынешней ситуации до конца рейса практически равна нулю. Как ты меня утешила. Это я и сам знаю без твоих прогнозов. Изобрела бы лучший способ поправить дело. А теперь убирайся к чёрту. Все вы девчонки одинаковые. Целый день я смотрел художественные и документальные фильмы по запрошенной теме вперемешку с программами психологической разгрузки, которые Диана составляла по ходу дела, ориентируясь на моё текущее психофизическое состояние. Она настаивала на исключении при просмотре фильмов особенно художественных эффекта личного присутствия, создающего известное нервное напряжение и даже сделало изображение плоским. Спорицкий, мастером класса абсолют, да ещё наделённый многими чисто человеческими качествами, занятие неблагодарное, особенно после моего личного указания меня жалеть. Пришлось удовольствоваться этим жалким огрызком современного тривидео. Диана, превратив кровать в нечто среднее между медкомплексом широкого профиля и ложем персидского султана, время от времени делала мне массаж. Прерывался я только для того, чтобы поесть. Кибмастер каюты, я не знал даже его имени, как и всегда, находясь на корабле, предпочитая общаться напрямую с Дианой, втягивал в стену, закрывающий бар пузырь И выдвинув небольшой столик, начинал выставлять на него мой заказ, доставленный с камбуза. Я приказал было переместить столик к кровати и попробовал есть полулёжа, как это в старину делали настоящие султаны. Но такой способ оказался неудобен, и я вернулся к традиционному. Первые 3 дня пути мы так и будем в основном сидеть по своим каютам, здесь же питаться, работать. Подготовка к походу, предстартовые хлопоты Когда всё идёт вроде бы по плану, но все всё равно на нервах, психуют и портят жизнь компаньоном позади. Однако обычно в начале рейса никто ещё друг по другу не скучает. Тяга к общению проявляется к моменту первой разгрузочной остановки, а после второй мы уже будем обедать только в полном сборе, в кают-компании. Ближе к вечеру Диана удовлетворённо заявила, что она наконец более-менее довольна моим настроением. Олегу сегодня пораньше, сказал я, стягивая с себя одежду. А ты расскажи мне на ночь сказку. Ассе ведь же и его теории, в чём бы она ни заключалась. Если после того, как я сегодня вовсю умничал в группе, получая малыша, как с Крейгом узнает, что я и сам в этом мало что смыслю. Они же меня сосвиту живут. Только, пожалуйста, обойдись без головоломной терминологии. Как скажешь, Пит. Охотно согласилась Диана. Вот. Слушай. Давным-давно в 30-м царстве за тридевязь земель жил да был, э, э, мудрец и чародей по имени Иозеф Севич. Он владел белой и чёрной магией, общался с духами тьмы и света, помогавшими ему постичь великие тайны мироздания. И вот однажды он решил, что прежний способ межзвёздных перелётов с помощью создания так называемых пикоридоров никуда не годится. Издеваешься, да? свирепо спросил я. Ты ещё хуже Люси. Сам просил попроще. А если тебе стыдно того, что ты не только полный невежа во всём, что не имеет отношения к звероловству и твоей биомеханике, но даже не помнишь простейших общепотребительных научных терминов, так и скажи. Я закачаю тебе краткий словарь сегодня же ночью, а завтра дайджест современные теории физики пространства. Договорились. Только смотри, чтобы КС Крейгом не узнали. Первая компенсационная остановка состоялась через 69 часов полёта в системе Энигмы, красного гиганта с большой перенаселённой людьми семьёй из 15 планет. Здесь до недавнего времени располагался испытательный полигон группы учёных, работавших над проблемой мгновенного перемещения материальных тел в пространстве. Если сия проблема когда-нибудь будет разрешена, то войдя в кабинку на одной планете и нажав нужную кнопку, человек выйдет из такой же точно кабинки, но уже на другой планете. А пока результаты оставляли желать много лучшего. Новый маяк в системе Энигмы установили только полгода назад взамен утраченного, который словно испарился после неудачного эксперимента вместе с 1/3 частью планеты Энигма-8. И здоровым куском пояса астероидов протяжённостью в две астрономические единицы. Масштабы явления выглядели потрясающе. Восьмая стала похожа на яблоко, от которого откусили чуть не половину. Насмотревшись на обглоданную планету и дыру в астероидном поясе, я сбросил настройки ультравизора, вышел из рубки и пошёл в грузовой отсек, где малыш возился с нашими скутерами. Их, как и всё остальное, уже протестировали соответствующие службы космодрома у Вертаун-2 на безимённой. Но Рику, как всегда, этого мало. Кроме того, он попросту не равнодушен к скутерам и способен просиживать возле них часами, без конца гонять их на стенде и даже летать по грузовому отсеку. Он и по коридорам корабля летал бы на скутере, но теснота не позволяет. У нас были великолепные двухместные машины, стриж классик, специально адаптированные для охотников. В продаже имеются и одноместные машины этого класса, более лёгкие и маневренные, но они не пользуются спросом среди профессионалов. Управлять таким аппаратом приходится рассчитывать лишь на себя, некому прикрыть спину. Отправляясь такой штукой на планету, где имеются крупные летающие хищники, лучше сразу оплатить свои будущие похороны. Одноместные скутеры почти и всегда не выпускаются с большим багажником, используются в основном службами доставки в условиях городов, курьерскими службами и некоторыми спецсами, которым по роду профессии необходимо таскать с собой много оборудования. Любят их и туристы-одиночки. Вообще-то стриж предназначен не только для полётов, но может совершать посадку на воду и с хорошей скоростью двигаться по её поверхности. Он и напоминает водный мотоцикл из парка развлечений, только значительно больших размеров. Сходство портят лишь короткие широкие крылья боковых стабилизаторов полёта и хвостовой стабилизатор. Спереди, за наклоненным под большим углом ветровым стеклом, расположено кресло пилота. Сзади поворотное кресло стрелка с регулировкой высоты положения. По обоим сиденьям проходит длинный вместительный контейнер багажника. Кибермастера на скутере нет, только бортовой макроинформер с автопилотом. Если машину требуется сделать умнее, надо подключать независимый от неё кибразум. Рик с винтовкой без магазина в руках крутился на сиденье стрелка, прицеливаясь во все стороны поочерёдно. Мы поболтали о пустегах. Я спросил, придёт ли он к обеду в кают-компанию, на что малыш ответил: "Конечно". Потом он немного помелса и сказал: "Знаешь, Пит, я тут попросил Диану закачать мне теорию Уссевиджа". "Ага, он тоже". "Если честно, я ни хрена не понял в ней", признался малыш. "Объяснил бы ты мне по-дружески, пока кэти рядом нету". "Мог бы, но не стану", сказал я. "Во-первых, я сам разбирался в ней с помощью Дианы. Во-вторых, разобравшись, я постараюсь теперь как можно быстрее забыть и Сейведжа, и всё, что он придумал. Так спокойнее. Не бери в голову, малыш, посоветовал я. Учёные-теоретики создают разные теории, учёные-экспериментаторы проверяют их на практике. Иногда это одни и те же люди, иногда нет. Потом технари пытаются воплотить в жизнь то, что придумали теоретики, и проверили в условиях лабораторий или на полигонах экспериментаторы не всегда хорошо проверили, заметь себе. Если весь процесс прошёл удачно, то есть при минимальном количестве человеческих жертв. Или жертв было больше, но всё же получилось, то первоначальная идея воплощается в жизнь в виде конкретного приспособления современного трансгалактического корабля, например. А наше дело пользоваться тем, что изобрели другие, и желательно делать это с умом, не нанося вреда ни себе, ни остальным. Видел, что произошло с восьмой планетой Энигмы. Учёные до сих пор разумно не объяснили, куда ниделя кусок планеты размером с Луну и несколько тысяч астероидов, не говоря о маяке. Есть надежда, что в преследующем эксперименте они не сотрут с лица Вселенной половину нашей галактики. Пока этого не случилось, и мы можем продолжать наслаждаться жизнью. Так что не теряй времени, немедленно выброси из головы Сейджжа, Эйнштейна и Масатоши Ми, проверку теории, которую ты видишь на примере Энигмы. Даю слово, сразу почувствуешь себя значительно счастливее. А что они, учёные здесь делали? Заинтересовался малыш Пытались переместить полый стеклянный куб со стороной 1 дециметр, наполненный водой, с игмы 9 на игму 8, ответил я. И всё? Кубик с водой? Всё? Суть в том, какие силы они использовали для эксперимента. В воде содержались простейшие микроорганизмы, водоросли и даже плавала маленькая рыбка. Биосфера в миниатюре. Согласно замыслу, Кук должен был исчезнуть из камеры передатчика на девятой планете и появиться в камере приёмника на восьмой, без всяких изменений внутри биосистемы и в структурах органических и неорганических веществ. Что получилось, мы видим сейчас. Масатоши Ми открыл способ воздействовать на энергоинформационное поле вселенной с помощью обычных электромагнитных волн определённой частоты. Поле штука тонкое, таинственное, неощутимое. В нём содержится информация обо всём, что есть, будет или когда-нибудь было во вселенной. Научившись считывать оттуда информацию, а также управлять ею, мы стали бы богами в самом полном смысле слова. Ведь достаточно ввести в поле данные о материальном объекте, и такой объект возникнет в нашем материальном мире. Другими словами, мы могли бы творить что угодно из ничего. поскольку в основе всего, что существует, лежит информация. Малыш, приоткрыв рот, переваривал услышанное. И так ведь можно создать целую планету? Да хоть целую галактику, не стал жадничать я. Или на выбор отправить в небытие уже существующую. Риг застыл на месте. То есть как? А вот так. Теоретически информацию из поля стереть куда проще, чем записать. Правда, умные люди уже сейчас предупреждают, что невозможно безболезненно удалить отдельный информационный фрагмент, не повлияв на всё мироздание целиком. Однако их никто не слушает. Человек одержим желанием поскорее стать всесильным. Но пока до всемогущества нам очень далеко, чтобы создать галактику или просто одну песчинку. Надо обладать всей информацией о её строении, всей, понимаешь? И даже для её уничтожения надо знать немало. А для человеческой цивилизации на текущем этапе развития свободное считывание информации из поля вселенной и темпачи вот новый ещё невозможны. До Масатоши Ми это дошло достаточно быстро. Тогда он изобрёл резонансную камеру, в которой любое желаемое действие Будто созидание или разрушение воспроизводится в миниатюре, а затем проецируется в реальный мир. К слову о созидании Масатоши пока выдавалсь не очень, а вот в плане разрушений с резонатором сравнится может мало что. И ещё он изобрёл новый пакетный гиперпередатчик. Слыхал? Конечно. Последнее слово в технике связи, но никогда не видел. Технология засекречена правительством. ПГ или, как его прозвали, почтовый голубь сейчас используется только государственными структурами: Объединённая служба безопасности цивилизации, спасатели, косморазведка и так далее. Имея при себе такой чудо-прибор, я в своей каюте буду видеть и слышать всё, что ты говоришь и делаешь в своей, даже если там отключены все камеры. Тебе самому не нужно включать связь. Пакетный сигнал, как настоящий почтовый голубь, прилетит к тебе, возьмёт информацию и принесёт её мне. Так вот, не найдя возможности вводить сведения в энергоинформационное поле Вселенной напрямую, Масатоши Мии объединил ПГ с резонансной камерой. А теперь постарайся вникнуть в суть эксперимента. Куб с рыбкой помещается в резонансную камеру. Почтовый голубь считывает всю доступную ему информацию о рыбке. дополнительное устройство посылает импульс приёмный бокс на другой планете. Причём все процессы идут не напрямую, а через поле. Согласно задумке, наша рыбка должна появиться в том же виде в пункте назначения. Вопрос о том, исчезнет ли при этом оригинал из пункта отправки, оставался открытым. Но учёных устраивали оба варианта. В одном случае они овладели надёжным способом телепортации любых материальных объектов. А во втором научились бы производить точные их копии. Но на практике произошло неконтролируемое сворачивание пространства по вектору передачи вместе с тем, что в нём находилось. Эксперименты Масатоши Ми, на которые он убил уже 20 лет, прекращены вследствие их чрезвычайной опасности. Если они когда-нибудь возобновятся, в чём я не сомневаюсь, и увенчаются успехом, в чём я сомневаюсь. то в будущем космические корабли нам понадобятся только для перевозки и установки на планетах камер мгновенной транспортировки. Люди станут путешествовать с их помощью, все грузопотоки также пойдут через них. Но, скорее всего, из этого неудачного изобретения Масатошими сделают ещё одну разновидность оружия, куда более разрушительную, чем все предыдущие вместе взятые. Ты им рочнавато смотришь на жизнь пит. усмехнулся Рик. Мрачновато. Вспомни, что изобрели сначала: ядерную бомбу или мирную и полезную атомную электростанцию? То-то же. А в каком году атомные электростанции стали полностью безопасны для людей и природы? Естественно, сделают оружие, способное уничтожать целые планеты. Расстроившись от своих собственных мыслей, я ушёл в каюту и свалился на койку. Диана, позвал я. Диана, лапочка, сегодня же ночью сотри из моей бедной головы Сейджжа физику пространств и информационные поля всех видов. Я снова хочу стать простым невежественным охотником, зарабатывающим на жизнь стрельбой по несчастным животным.